кризис. Но не все во власти человека, тем более человека, не склонного поступать в силу здравого расчета. Я превысил предел физического и психического источения. Сказались долгие годы полуголодного существования и нищеты. Сказались напряженные месяцы школьных выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в институт. Летом мне одновременно приходилось подрабатывать, чтобы жить. Отец перестал фактически меня содержать, а у меня не было решимости просить о деньгах. Я совсем обносился. Хотя я тщательно штопал одежду сам и всячески изощрялся, чтобы выглядеть прилично, я все более приобретал вид оборванца. Меня выручало то, что я отрастил длинные волосы и лицом выглядел как одержимый вдохновением поэт или художник, хотя на самом деле тут больше делал свое дело голод. В институте мне должны были платить стипендию, но я успел получить ее лишь два раза, а главное — К этому времени во мне созрел душевный кризис. Все то еретическое, что по мелочам и постепенно накапливалось в моем сознании в течение всех прожитых лет, в особенности в годы жизни в Москве, стало суммироваться в нечто целое, проясняться и обобщаться. Два вопроса, стали завладевать мною. Первое. Что из себя представляет советское общество объективно и по существу, то есть без идеологических приукрашиваний? Второе. Что такое я сам? Каково мое принципиальное отношение к этому обществу и что я должен делать? Ответить на такие вопросы мне было не так-то просто. Фактов о советском обществе я знал уже много, но еще далеко недостаточно, чтобы делать категорические обобщения. Кроме того, знание фактов само по себе еще не есть понимание. Для понимания у меня не хватало специального образования, и я это чувствовал. потому я и пожертвовал моими интересами к архитектуре, рисованию и математике, и решил поступить на философский факультет. И в моем отношении к советскому обществу у меня не было устойчивости и определенности. С одной стороны, я был продукт советского воспитания, причем его лучших качествах. Советское общество было моим, и ни о каком другом я не думал. Насколько я знал историю и описание жизни других стран, никакой другой тип общества не мог служить мне идеалом. Многие идеалы утопистов в моей стране осуществились, но почему-то их осуществление породило многое такое, что сводило эти идеалы на нет. Состояние, в котором я оказался, я бы назвал теперь душевным смятением. В прошлые годы накапливались предпосылки для вопросов, породивших мое душевное смятение. Но они не вылезали на первый план. Затемнялись другими заботами, теперь уже я не мог их сдерживать и скрывать от самого себя. И я отдался в их власть. Это была власть, подобная власти алкоголя или наркотиков. А власти наркотиков я знаю из описаний Власть алкоголя мне позднее довелось испытать на себе самом. Разумеется, тогда я вряд ли отдавал себе отчет в причинах моего кризисного состояния. Лишь теперь, оглядываясь назад, я могу утверждать, что основная его причина заключалась в следующем. Я был одним из тех, кто всерьез воспринял идеалы коммунизма как общество всеобщего равенства, справедливости, благополучие, братство. Я слишком рано заметил, что в реальности формируется общество, мало что общего имеющее со светлыми идеалами, прививавшимися нам. Я уже не мог отречься от идеала романтического и идеалистического коммунизма, а реальный, жестокий, трезвый, расчетливый, прозаичный, Серый и лживый коммунизм вызывал у меня отвращение и протест. Это не было разочарование в идеалах коммунизма. Слово разочарование тут не годится. Идеалы сами по себе гуманны и прекрасны. Это было предчувствие того, что идеалы неосуществимы в реальности или что их осуществление. ведет к таким последствиям, которые сводят на нет все достоинства идеалов. Рухнули мои внутренние, идейные и психологические опоры. Я оказался в растерянности. Я был на пути к выработке большой жизненной цели, и вот вдруг обнаружилось, что такого пути вроде бы нет. Повторяю. И подчеркиваю, что суть моей жизненной драмы состояла не в том, что я разочаровался в коммунистических идеалах. Сказать это значит сказать нечто совершенно бессмысленное и пустое. Суть моей жизненной драмы состояла в том, что я необычайно рано понял следующее. Воплощение в жизнь... самых лучших идеалов, имеет неотвратимым следствием самую мрачную реальность. Дело не в том, что идеалы плохие или что воплощают их в жизнь плохо. Дело в том, что есть какие-то объективные социальные законы, порождающие непредусмотренные в идеалах явления, которые становятся главной реальностью, и которые вызывали мой протест. По всей вероятности, я был первым в истории коммунизма человеком коммунистического общества, который увидел источник зол коммунизма в его добродетелях. И это открытие ввергло меня в состояние отчаяния субъективно-космического масштаба, в состояние отчаяния на всю будущую историю человечества. Если недостатки нашего общества порождены его достоинствами, то всякая борьба за создание идеального общественного устройства лишена смысла. Как в таком случае жить? Стать таким, как подавляющее большинство молодых людей в моем окружении, я уже не мог. это было уже не в моей власти. Да я этого и не хотел. В этот период я вдруг осознал одно глубокое противоречие в самом себе. Расхождение между теми выводами, каким я приходил рационально, в результате изучения реальности и теми поступками, которые я совершал в силу эмоций, в силу моральных качеств уже ставших элементами моей личности. Я постоянно делал теоретические выводы, которым сам мог следовать практически. Я поступал наоборот. Теоретически я всегда понимал, что должен был делать человек на моем месте, чтобы не портить себе жизнь, а улучшать ее. А практически я поступал так, как будто имел намерение испортить себе жизнь. У меня такого намерения не было, как не было и противоположного намерения. Мое поведение мотивировалось факторами иного рода, чем теоретическое понимание явлений жизни. Я обнаружил в себе наличие двух личностей. Одна беспристрастной, беспощадно, объективный исследователь, другая страстный правдоборец, переживающий все несправедливости мира как свои собственные и страдающие из за этого. эти две личности потом боролись во мне всю жизнь они влияли друг на друга, придавая моей академической деятельности морально подвижнический характер а моей морально-подвиднической жизни характер научно-исследовательский. В период моего первого душевного кризиса 1939 года я разумом четко сформулировал для себя основную линию жизни: познание, познание и еще раз познание, а нравственные эмоции толкнули меня. на путь иррациональных, может быть, даже безумных действий.